Гершуне. Это мог быть мировой скандал. Случайно ли была смерть Черняка, или он был убит? В январские дни 1907 года, когда в России шло избрание выборщиков, ответ на этот вопрос приобрел особое значение. В мемуарах полковника Герасимова «На лезвие с террористами» об этом случае ничего не сказано, хотя в начале года оперативная обстановка была крайне напряженной. Боевая организация эсеров усилиями Азовы была фактически выведена из строя, но отдельные вспышки террора продолжались. Азов опасался за свою жизнь, был сильно раздражен и решил отдохнуть за границей. Перед отъездом он сообщил адреса террористической группы, готовившей покушение на Столыпина. Полиция организовала за ней наблюдение, но неудачно. Заметив слежку, боевики скрылись в Финляндии. В Финляндии базировались еще две группы – Карла Трауберга и Зильберберга. За первой числилось убийство генерала Мина и еще несколько других покушений, за второй – организация динамитных лабораторий и подготовка покушения на столыпина. По сравнению с этими группами фигура Черняка незначительна. На 3 января было назначено торжественное освещение нового медицинского института. На открытии должны были присутствовать Столыпин и петербургский градоначальник Фон дер Лауниц. Накануне полиции стало известно, что готовится покушение на Столыпина и вот-вот должно произойти. Герасимов немедленно отправился в Зимний дворец предупредить председателя Совета Министров. Тот не захотел отменять свое обещание присутствовать на торжестве Тогда полковник обратился к его жене, и они вместе уговорили Столыпина остаться дома. А фондер Лауниц не внял предостережение. 3 января в капелле института на третьем этаже совершилась торжественная служба. Гости стали спускаться по лестнице, и один молодой человек во фраке трижды выстрелил из маленького браунинга в затылок градоначальнику. Хлопки выстрелов были слабы, Лишь предсмертный крик умирающего всполошил людей. К молодому человеку кинулся полицейский офицер с обнаженной шашкой, размахнулся и ударил. Но мгновением раньше террорист успел выстрелить себе в висок. Герасимов по горячим следам начал расследование и быстро установил, что на молебне был еще один посторонний. Он ушел до покушения, предварительно перемолвившись с убийцей. Взял у швейцара модное пальто, дал щедрые чаевые и уехал в экипаже. О личности убийцы не удалось ничего узнать. По распоряжению судебных властей его голова была заспиртована в стеклянной банке и выставлена для публичного опознания с простреленным виском и рубленной раной. Безрезультатно. Лишь через несколько месяцев вернувшийся лучший агент Герасимова Азов назвал его имя. Евгений Кудрявцев по кличке Адмирал, бывший член Тамбовского комитета партии эсеров, затем член группы зельберберга Кудрявцев охотился за фондер Лауницем еще с 1905 года, когда тот, будучи Тамбовским губернатором, подавил крестьянские бунты. В ответ за эту расправу эсеры приговорили его и двух помощников к смерти. Помощники были застрелены А Кудрявцев явился к губернатору, переодетый сельским священником, якобы для того, чтобы поблагодарить за подавление мятежа в его деревне. Однако Лауница не застал, его перевели в Петербург, что и продлило ему жизнь. Продлило и самому Кудрявцеву. Столыпин же снова побывал на краю гибели. Попутно отметим, что выстрелы адмирала оборвали жизнь его противника. Фондер Лаунис был крайне правым. Не стеснялся почти открыто критиковать политику Столыпина, считая ее чересчур либеральной, и открыто опекал боевые дружины Союза Русского Народа, поддерживал такой же террор, только справа. Поскольку и петербургский градоначальник, и председатель Совета Министров боролись против революции, то внешне могло казаться, что погромная деятельность фонда лауница совпадает со Столыпинской, чего на самом деле не было. Но ну, разве мог политик, стремившийся вылечить общество путем реформ, иметь что-то общее с генералом, уповавшим только на темную силу, желавшим уничтожить все выборные учреждения в России? К этой теме мы еще вернемся, когда коснемся вопроса о национализме Столыпина. А пока...